Глава 17 Пройдя пару кварталов, Василий вызвал такси. Что-то было не так. Он чувствовал. Весь его план находился под угрозой. Сегодняшняя встреча может помочь. Если он сумеет убедить главного, что в его команде завелся крот. Нелегкое дело, когда кроме собственной чуйки нет практически никаких доказательств. Только косвенные улики — которые могут свидетельствовать о чем угодно. Глядя в окно, Василий раз за разом перебирал в голове известные ему факты, крутил их и так, и эдак. И чем больше думал, тем сильнее утверждался в мысли, что прав. Кто-то сливал информацию. Было очевидно, что этот кто-то не обладал полной картиной происходящего. Он знал мало, но даже это ставило под угрозу долгие годы подготовки. Инстинкты Василия били в набат. Дело было вовсе не в паранойе и не в его психических расстройствах. Он кожей чувствовал вполне реальную угрозу. Машина подъезжала к торговому центру, где должна была состояться встреча с главным. Набад в голове усиливался. Василий прикрыл глаза. Вдохнул глубоко. Выдохнул. Еще раз. И еще. Он должен взять себя в руки. Слишком большой куш поставлен на кон. На телефон пришло СМС. Встречу подтвердили. Еще несколько минут, и такси припарковалось у входа. Василий натянул пониже шапку, а сверху накинул капюшон. Нижнюю часть лица, вплоть до носа, прикрывают отросшая борода и высокий ворот куртки. На всякий случай он изменил походку и засунул руки в карман, зашел в холл, сверился с телефоном. «Чёрт, здесь сеть работала с перебоями. Может, на втором этаже лучше? Черти что!» Он был уже практически на середине эскалатора, когда сквозь дерьмовую связь пробилась короткая смс -ка. «Отбой!» Мужчина осторожно оглянулся. Он не знал, сколько времени потерял благодаря перебоям со связью. Василий только надеялся, что у него оставалось еще пара секунд на то, чтобы свалить. «Первое желание — бежать!» Но мужчина нечеловеческим усилием воли сумел взять эмоции под контроль. Так он привлечет к себе лишнее внимание. Василий заставил себя не шевелиться и спокойно доехать до конца. Потом также неторопливо обошел эскалатор и спустился. Только на этот раз уже по лестнице. Сердце грохотало, но со стороны его состояние ничего не выдавало. Мозг отсекал все второстепенное, глаза сканировали толпу, Вот они. Василий опустил взгляд, делая вид, что роется в телефоне, и стремительно прошел через холл. В последний момент на него обратила внимание пара крепких ребят и устремилась вслед за ним. Мужчина выскочил из вращающихся дверей, окинул безумным взглядом стоянку. Прямо у его ног с жутким визгом притормозила зеленая десятка. Тут же открылась дверь. «Садись!» Прозвучал короткий приказ, которому он беспрекословно подчинился. Машина сорвалась с места и, развернувшись, через сплошную помчалась вперед. «Прибавь, обгоняй его, тут сверни». «Заткнись». Еще один приказ, вынудивший его заткнуться, потому что она знала, что делала. Василий успел в этом убедиться. В них стреляли. Вот так, просто, посреди города. Свет резко свернула. Эти дворы она знала очень хорошо. Преследователи висели на хвосте. Поворот, арка, мимо детского сада еще одна подворотня, которая на первый взгляд казалась тупиковой. Но она-то знала, что там есть проезд. Они оторвались. И это было скорее чудо, учитывая их древние средства передвижения. В голове возникла мысль о том, что дяде Коле обязательно нужно будет купить бутылку. Его ласточка находилась в превосходном состоянии. К дому вернулись молча. Света вышла из машины, открыла гараж, заехала, а после вывалилась из салона и уселась прямо на бетонный пол. Ноги больше не держали. Колени дрожали, впрочем, как и руки. Закурила. Рядом уселся Василий. Чья это тачка? Он был холоден, в отличие от Светланы, которую адреналин рвал на куски. Моя, ответила женщина, сделав жадную затяжку почему ты оказалась там, откуда узнала? Ехала за тобой. Зачем? Настойчивые вопросы звучали назойливо и неуместно. Почувствовала, что тебе может понадобиться помощь. Он резко повернул ее лицом к себе, заглянул в глаза и смотрел не отрываясь. Долго. Ни одну минуту. И она не смела прервать этот контакт, хотя стучала зубами и дрожала всем телом. «Сумасшедшая. Знаешь, как-то неуверенно произнес мужчина, очерчивая пальцами скулу Моли. Она знала, конечно, сумасшедшая, какая нормальная творила бы то, что совершила она, только стрельнутая на всю голову». «Я хочу тебя поцеловать. Можно?» «Хриплый, нерешительный вопрос». «Да. Тихий, избивчивый шепот. Безумство?» Вполне возможно. Такое чувство, что оно было заразно, и передавалось воздушно-капельным путем. Но она не жалела, пока нет. Его губы приблизились, а Света невольно подумала о том, что если ее зубы не перестанут стучать, то перед ней встанет реальная опасность откусить Василию язык, если он, конечно, будет задействован в поцелуе. Первое робкое касание губ, и все ее страхи отступили. Никакой страсти. Нежность, неуверенность, скорее даже робость. Отстранился резко, будто не мог поверить, провел пальцами по губам. У него даже пальцы совершенные. Света это отмечало краем сознания, внимательно наблюдая за реакцией мужчины. Сигарета, которая выпала из ее руки, дотлевала на полу. Легкий аромат табака и вишни наполнял ноздри. Но даже он не в силах был перебить аромат Василия, в котором она тонула как и в его невозможных глазах. «Ты такая красивая. Нереально просто!» Прошептал он, и Моль не сомневалась, что Вася действительно так считает. Он бы не стал врать. Сейчас бы не стал. «Ты тоже очень и очень красивый. Здесь». Света провела своей крупной ладонью по его совершенному лицу. «И здесь». Рука опустилась на сердце. Он покачал головой, отрицая ее слова. Но слезы в его глазах подтверждали сказанное. «Плохой человек никогда не будет к себе строг». А Василий? Он не давал себе спуску. «Красивый», — настаивала Моль. «Я очень рада, что прикоснулась к краешкам судьбы к такому человеку. Для меня честь знать тебя». Света не врала. В ее голове, наконец, сложился пазл. Она была действительно восхищена, покорена силой его личности, его непоколебимыми принципами. В один момент к ней пришло осознание того, что он пожертвовал своей жизнью ради чего-то необычайно важного. Она не знала, ради чего конкретно, и ни за что не стала бы спрашивать, но ей и не нужно было знать наверняка, чтобы быть в том уверенной. «Ты больная», — проговорил он, качая головой. При этом содержание слов никак не вязалось с выражением его лица. Оно было такое детское и беззащитное, что у света защипало в носу. «Ты поэтому не хочешь поцеловать меня еще раз?» «Я хочу». Василий растерялся, как никогда в жизни, пожалуй. Она делала что-то немыслимое, задевала те струны души, которые, как он думал, были давным-давно оборваны, но они оказались целы. Немного расстроены, не способны звучать верно. «Тогда поцелуй». И он подчинился коснулся губами рта, скул, дрожащих соленых век. «Ты такая красивая!» — шептал в промежутках между поцелуями. «Это странно. Забыть обо всем. Отбросить то, на чем долгие годы было сосредоточено внимание. Но он забыл. И неудачную поездку, и сорвавшиеся переговоры. Сейчас существовали только он и она. И нежность, окутавшая их. Касание губ, их общая дрожь и болезненное горькое сожаление. О том, чего был лишен, о том, что не случилось в его жизни. Если что-то и могло его окончательно сломить, то только это. Но он готов был рискнуть, вот только... «Свет, пойдем домой, тебе нельзя сидеть на полу». Света моргнула, оглянулась растерянно, не понимая, почему он прервал их поцелуй. Серые стены гаража, ледяной пол, на котором она сидела, забыв обо всем. «Хорошо. Это действительно не дело, можно заболеть?» «Ты вставай, а я пока осмотрю машину. Если по нам попали, от нее нужно избавляться». «А что же я скажу дяде Коле?» — растерялась Света. «А это кто?» — задал встречный вопрос Василий, внимательно осматривая старенькое авто. «Мой сосед с пятого этажа. Это благодаря ему машина в таком прекрасном состоянии». «Вроде все цело. Сейчас долью горючки». Глядишь и не догадается, что мы на ней рассекали. «Это ты номера испачкала?» Спрашивает, приковывая к себе Свету внимательным взглядом. «Я. Так нас вряд ли вычислят. Таких машин в городе полно, не зная номера». Он прервал ее объяснение еще одним касанием губ, стремительным и более напористым. Так же резко отстранился. «Ты сумасшедшая. На всю голову двинутая». «Ага. Мы уже на этом сошлись. Я даже не спорю». Василий улыбнулся. Впервые, пожалуй, настолько открыто. Взял стоящую в углу канистру, чтобы долить бензин. «Не смей ее поднимать, я сама», — запротестовала Света. Василий покачал головой и продолжил свое занятие. «У тебя сорвана спина. А ты после операции?» Василий промолчал. О том, что он не вполне здоров, ему не давало забыть собственное тело. Он катастрофически быстро уставал. «Будем надеяться, что твой дядя Коля не помнит показаний спидометра, но на всякий случай придумай что-нибудь правдоподобное». «Хорошо», — согласилась Света. «Пойдем». «Сейчас только номера вымыю. Они вернулись домой, продрогшие и растерянные. Эмоции немного поутихли, но никуда не делись. Как только Света вспоминала о произошедшем, ее вновь накрывал отходняк. Эта погоня вынула из нее душу. Невероятное напряжение, в котором она жила последние дни, достигло предела и вырвалось наружу. Именно поэтому ее так пробрало в гараже. А потом Васька. И поцелуй. И она уже не знала, от чего ее больше трясло. Света так боялась как никогда в жизни, пожалуй. Боялась даже не за себя. Хотя и этот страх был. Она безумно боялась за Василия. Столкнувшись с реальной угрозой, страх моли усилился в остатократ. Дверь за ним захлопнулась, отсекая от всего окружающего мира. Также оглушительно громко щелкнул выключатель. Теплый свет залил квартиру и с непривычки ударил по глазам. Из-за угла гостиной вышел котенок. «Встречает!» — улыбнулся Василий, стягивая ботинки — Интересно ему подошел размер. Мужчина сделал шаг вперед и поскользнулся на маленькой лужице, которую оставил котенок. Изумленно осмотрелся. Он нагадил. Уличающе ткнул пальцем в известном направлении. «Только не говори, что я тебя не предупреждал об этом», — хмыкнула моль. «Впрочем, мы сами виноваты. Горшка-то не соорудили». «Точно», — согласился Василий, брезгливо стягивая намокший носок. «Куда его?» В мусор, Васька, в мусор! Заливисто рассмеялась света. Видимо, у нее и правда начиналась истерика.